И вот пришло время мне оставить этот мир, а похвастаться нечем. Я всей душой надеюсь, что ты не повторишь моей судьбы. Я желаю, чтобы ты научилась, смогла открыть свое сердце. Своё держала на замке много лет, потому что боялась. Но это было ошибкой. Жизнь это цепь возможностей, и нужно иметь мужество использовать их, пока не пришло твоё время.